Глава вторая. Один. Я могу читать и смотреть. Слушать тоже. Но в голове все время другое — ожидание. Жду дежавю, ведь сразу после него можно будет уснуть и попасть к своим. Жду картинок. Не знаю, как это назвать иначе по-научному. Я это называю «картинки с предсказаниями» как тогда у подъезда, с бутылкой из-под После были еще картинки. С папиным матчем, до сих пор не знаю по какому виду спорта, с Ольгой Морошкиной. Не знаю, правда ли она так боялась беременности. Еще что-то было. Не могу вспомнить. Путается одна реальность и другая. И мама еще накручивает. Я у нее вечером спрашиваю, ты масло из холодильника вынула? Опять папа будет ворчать, что масло твердое и на хлеб не мажется. Сама мама постится и ей не до масла. А я такое не ем. Бр, жирная, гадость, да еще без вкуса. В общем, я упоминаю масло, а мама сразу вскидывается. Викуша, дорогуша, это у тебя предвидение, ты мысли читаешь. Я вот только что про масло подумала. Да какое предвидение, это просто логика, мам! Обычная жизнь, в которой есть твоя рассеянность и папины пищевые привычки. Никакой мистики, реально. У меня и без мистики есть о чем подумать. О захолустье, о том, как в нем все устроено, о ордене экрана милосердия. Мне сейчас интереснее всего лежать, смотреть в потолок и об этом думать. Я будто здесь и не здесь. Меня нет, есть только мысли, факты, Воспоминания про экран дома милосердия. Лечение эмоциями ⁇ это очень крутая вещь. Только у меня их мало. Чтобы так лечить, надо сильно жить реальностью, ярко жить, чтобы потом сиять. Мне надо разобраться еще с одной вещью, с одним человеком и одним предчувствием про него. Человек-француз. «Тот самый актер, на концерт которого я так и не попала. Я могу смотреть его эфиры и записи со старых концертов, могу даже узнать, когда он снова в Москву приедет. Но сердце не съёживается, по спине мурашки не бегут. Может, это потому, что у меня есть экран и люди того мира? А может, потому что в мире захолустья такого просто нет? Мюзиклов, эфиров, спектаклей» и на меня они уже тоже не действуют. Я просто смотрю на фото человека по имени Жерар, очень красивого, возможно, очень талантливого, наверное, доброго. Он часто выкладывает снимки своего кота. Был бы он собачником, был бы еще милее, но так тоже ничего. В общем, он просто красивый посторонний француз, при виде которого мне делается «сладко-сладко», как от белого шоколада с малиной, только не языку сладко, а всей мне. Я совсем не хочу передавать на экран эти мысли и мечты. Но оказывается, экрану нужны ценные, настоящие воспоминания, а не выдуманные. Когда мама Толи мне об этом рассказала, мне стало легче, будто расстегнулась тугая неудобная пуговица или, наконец, выловилась ресница, попавшая в глаз — Я выдохнула. Мне можно мечтать, не стесняясь, что мою мечту кто-нибудь потом увидит. И теперь, засыпая, я спокойно думала про актёра все, что мне хотелось о нём думать. И потом он мне иногда снился. Я не хочу рассказывать, как именно. Иногда очень романтично, как в мюзикле. Иногда — реальность. Но всегда... В конце каждого сна с ним происходило что-то плохое, тоже разное. На него нападали, в него стреляли, он падал откуда-то, а однажды в моем сне попал под снегоуборочную машину вот прямо тут, рядом, у нас на перекрестке, где сбили насмерть двоих детей. Там теперь венок на фонарном столбе. Мой актер все время умирал. Я о таком не мечтала, этого совершенно не хотела, но оно случалось раз за разом в любом моем сне обязательно и теперь мне надо было с этим что то делать мне кажется эти сны не просто так тем более так часто повторяются как напоминалка в телефоне про лекарства или врача как напоминалка о тревоге актер ж в опасности внимание Я могу что-то предвидеть. Я могу что-то исправить. Я могу ему помочь. А что именно я могу? Написать в социальных сетях? Даже с помощью google переводчика выйдет полная ерунда. Я русская девушка-ясновидящая. Береги себя, дорогой и любимой Же. А то мне снится, как ты умираешь самыми разными способами. Бред же, правда? А еще, дорогой любимой любимый Ж, я спасла своих соседей от несчастного случая. И папина масло тоже спасла. А теперь я спасу тебя. Не знаю как. Это у меня мечта такая. Да бред собачий. Но я реально чую, что будет плохое. Будет-будет, никуда не денется. И я этому никак не помешаю. Я могу только лайкать фото дорогого Ж с его любимым котом. Кот прекрасный. Очень черный, очень толстый и очень важный. Звать Муан. Муан. Монах. Это смешно, потому что у моего актера есть такая роль в одном спектакле. Кажется, он назвал кота в честь персонажа. Какая милотень. Но все равно, надо же что-то делать. Пишу, перевожу и стираю. «Берегите себя, вы такой прекрасный». Я надеюсь, у вас все в порядке. Как вы себя... Нет, не то. Это невозможно перевести. Когда нежности или тревоги так много, про нее невозможно говорить словами. Ни одно слово не равно. Я ведь даже не знаю, что с ним произойдёт. А то бы предотвратило. Обязательно».